304 июнь, 9. -е. Итак, теперь ставят отметки не за ответы, а за вопросы, ибо вопрос означает устремление к чему-то. Как звезды или светила могут соответствовать органам человеческого тела? Влияние Солнца и Луны на жизнь Земли и зарождение жизни на Земле несомненно. Луч света Солнца пульсирует своей энергией в каждой его частице. Эта пульсация сообщается каждому атому. Она пульсирует в центре духа Монады. Отсюда же и пульсация сердца, Солнца организма, отец которого Солнце нашей системы. Центр системы породил центр организма, дал ему свою силу. Лунное тело. Или астрал зародился в человеке и сформировался, когда он был на Луне. Астрал это лунное наследие. Пульсирующий центр духа Монады облекался астральной материей, откладывая в зерне духа энергии, магнитные свойства которых при каждом новом воплощении формы собирали вокруг себя соответствующих зернам элементы астральной материи. Все звезды посылают в пространство свои лучи разной степени напряжения. Лучи творят. Творят не только лучи Солнца, но и все, и всякие лучи. Лучи этой энергии. Соединяясь по закону полюсности с энергиями, исходящими из других центров или звезд, они порождают явления разных порядков или планов. Чем ближе центр изучающих Земле, тем сильнее воздействие. Энергии лучей взаимодействия с энергиями духа Монады на протяжении миллионов лет ее существования создают или коагулируют в ней центры сгущенной материи, функции которых развиваются в соответствии с лучом воздействующего центра дальней звезды. Потому каждая планета своими лучами принимала участие в построении физического тела человека элементы которого разбросаны в небесном пространстве у соответствующих центров. Творящие лотосы есть центры творческих энергий, творящие формы жизни по своему лучу. Творчество солнечного луча явно видно в растительном царстве, является сочетанием энергии земли с энергиями светила. Также творят и планеты И в жизни растительные животные, луна и звезды принимают ярое и деятельное участие, и принимали его всегда. Погода, то есть состояние атмосферы, зависит от влияния луны. Урожай обусловлен и луной, и солнцем, и конфигурацией их лучей. Жизнь всегда зависела от светил ее обуславливающих. Ибо ее элементы находятся в небе и посылаются на землю в лучах их энергии для сочетания порождения новых форм. При рождении человека лучи скрещивые издают остов, по которому строится физическое тело человека, а также астральное и ментальное. Сочетание скант происходит под действием лучей звезд и светил. Форма выражения сердца или легких, или печени зависит от сочетания соответствующих лучей звезд в момент рождения человека. Взаимоположение звезд всегда точно определено, и их угловые отношения могут быть высчитаны в каждый данный момент. Течение и их сочетания обусловливает не только жизнь человека, но и жизнь народов. Она запечатлена в звездах, Невидимые и видимые лучи есть мощные породители и двигатели жизни и регуляторы жизни каждого организма и каждой формы жизни. Если волны и даже движения песков зависят от ритма света, то что рассказать о материи вообще и всем живущем и имеющим дыхание? Даже воздух, магнетизированный светилами, не одинаков в каждый данный момент. Элементы материи, разлитые в атмосфере Земли, сочетаются в тех или иных комбинациях под действием этих лучей. Луч Солнца гонит и рассеивает туман. Это воздействие явно. Но отсюда же и дождь, и ураган и ветер. Все от неба. Человек есть центр средоточия воздействия лучей протяженности многих сотен миллионов лет, собравший в зерне духа кристаллы космических энергий. Астрология и астрохимия, и астробиология, и астрофизиология, и астрофизика — это науки будущего. Знания их сосредоточено в твердыне. Но приходит время, когда человечеству можно будет дать часть этих сокровенных знаний. Важно понять, что невидимые видимые лучи являются основой жизни всего сущего во всех его видах и на всех планах бытия. Лучи породили видимую материю сформировали ее и регулирует ее жизнь лучи есть регуляторы всякой жизни лучи или устремленные огни пространства воятели всех форм жизни огонь отец и породитель сущего